«А я совсем было решил уехать. Отложите поездку. Вам надо благодарить случай. Ваша мачеха не знает, что вы на свободе. Может быть, она и знает? Едва ли. Если бы знала, то, поверьте, упрятала бы вас куда и подальше сумасшедшего дома. От такой женщины надо всего ожидать. В своей злобе она не знает границ. Куда же мне ехать? Где искать себе пристанище?» «Дозвольте, Анна Гавриловна, сделать мне один нескромный вопрос. Есть у вас деньги? Есть, только немного. Прежде всего, вам надо запастись деньгами. Зачем же мне?» «Простите, Анна Гавриловна, как вы наивны. Разве вам не известно, что золото — громадное, неизмеримое сила и могущество на земле? Я... Я могу достать деньги, мне даст Кузьма Лукич, бурмистер. И я могу предложить вам, у меня есть деньги. Спасибо, но я в них пока не нуждаюсь». «Я дам вам, Анна Гавриловна, добрый совет. Останьтесь здесь, в Москве. Снимите небольшой домик и живите себе. Только надо устроить так, чтобы мачеха не знала, где вы живете. А я ведь думала в Питере подать государыне жалобу на мачеху. Напрасно. Вас до государыни не допустят. А если и допустят, то ваша жалоба останется без последствий. Орлова заступится за вашу мачеху. У меня есть письмо графу Шувалову». Шувалова теперь не удел. Они прекрасные люди и знатные слуги государства, но все же со смертью императрицы Елизаветы Петровны потеряли свой фавор. И Анюте волей-неволей пришлось последовать совету князя Тараканова, отложить на время поездку в Петербург и поселиться в Москве. Почти на окраине Москвы, где-то на Пресне, Анюта наняла себе за дешевую цену отдельный домик, куда и переехала с постоялого двора со своими дворовыми, преданными ей. Из опасения преследования со стороны мачехи она скрыла свое настоящее имя и жила под именем Анны Ивановны Гавриловой. В то время к паспортам относились не строго и легко можно было прожить в Москве или в другом каком городе, десятки лет не имея паспорта. Домик на Пресне, где поселилась Анюта, был особняк с отдельным двором и с небольшим, но тенистым садом и беседкою. Анюта стала привыкать к своему новому жилищу. Ее никто не беспокоил, ворота днем и ночью были на запоре, садовник Игнат занял место дворецкого, а старый пахом дворника. Лукерье же припоручена была кухня, она, когда-то недолюбливавшая Анюту, теперь стала ей преданной и покорной служанкой. Двое других дворовых, то есть кучер и лакей, исправляли свои обязанности, Таня же была прибарышня. Деньгами судил Анюту князь Виктор Алексеевич Тараканов. Молодой князь был единственным гостем в домике на Пресне. Туда его манила чудная красота Анны. Не отдавая себе отчета, князь увлекся и крепко полюбил ее. Молодая девушка не замечала этого или старалась показать, что не замечает. Она была верна памяти своего погибшего жениха, образ которого навсегда запечатлелся у нее в сердце. Князь Тараканов, чтобы не навлечь на себя подозрения и не служить мишенью для разных пересудов и разговоров, приезжал, в домик верхом или приходил пешком редко, да и то вечером. Анюта всегда ласково встречала своего сиятельного гостя. Она привыкла к его посещениям и скучала, когда князь долго не приходил. Как-то молодой князь Тараканов не был в домике на пресне недели две-три. И когда по обыкновению уже вечером появился в маленьком домике, Анюта встретила его легким упреком. «Послушайте, князь, разве добрые друзья так делают? Ведь вы почти целый месяц не показывали ко мне глаз». «Простите, я уезжал из Москвы в Петербург, вернулся только сегодня утром, немного отдохнул с дороги и прямо к вам. Спасибо, спасибо, князь. А я уж думала, что вы меня совсем забыли». «Забыть? Можно ли забыть вас? Вы не поверите, Анна Гавриловна, все это время, не видя вас, я очень скучал. Я тоже скучала, князь». «Вы... Вы обо мне скучали?» — с радостью воскликнул молодой князь. «Ну да, князь, скучала. Но вам-то разве неком скучать, кроме меня?» «Не, Акоманна Гавриловна, ведь я совершенно одинокий. Разве у вас нет родных?» «Не знаю, право. Может, есть, может, нет. Странно, князь, как же вы не знаете?» «Вас это, по-видимому, очень удивляет, но вы еще больше удивитесь, если я вам скажу, что не знаю ни отца, ни матери. Они, вероятно, умерли, когда вы были маленьким. Говорят, что мой отец и сейчас жив, только я не знаю, кто он. Если вы князь, то и ваш отец тоже, наверное, князь и носит такую же фамилию, как и вы». «Нет-нет. Говорят, мой отец имеет другую фамилию. Он сановник вельможа, но как его фамилия и имя, я не знаю. Я усиленно добивался узнать, кто мой отец и мать, но все мои розыски справки ни к чему не привели». «Вы так и не знаете своих родителей?» «Не знаю», – печально ответил князь Виктор. «Бедный, бедный, мне вас так жаль». «Спасибо за участие, за жалость. Да, я достоин жалости». «Бедняк, крестьянский парень, знает своих отца с матерью, знает, кто они и как их звать. А я? Я ничего не знаю. Когда я стал понимать, мыслить, мне сказали, что я князь по фамилии Тараканов. Меня воспитывали в барской хале в роскоши».